Она же и разбудила его теперь. «Вставай! Чё спишь?» — закричала она над ним. «Десятый час! Я тебе чай принесла! хошь чайку-то? Пойди отошал!» Жилец открыл глаза, вздрогнул и узнал Настасью. «Чай-то от хозяйки, что ли?» — спросил он медленно и с болезненным видом приподнимаясь на софе. «Какой от хозяйки?»